Запись 92. Привет, хероя! Здравствуй, Ятакун!» Девушка не отрывалась от адобмейкера, и я не стал ее отвлекать расспросами о погоде. У меня к тебе просьба. Помоги мне выбрать наставника по медитативным техникам. Э, я не ослышалась? Медитативные техники? Все верно. Хероя скорчило, да ужаса смешную мордашку. Наморщила лоб, распахнула глаза. Да, так тоже можно сделать, оказывается. И зависла секунд на двадцать. Да уж, я в некотором смысле в логическом тупике. Твоя просьба именно то, что ты хочешь узнать. Но зачем тебе это нужно, я достоверно предположить не могу. Нет-нет, не говори, это будет неинтересно. Ухмыльнулась она. Сама выбирать не рискну, не очень разбираюсь. Спрошу у матери. И вот я перед дверями. Сенсей против всех моих представлений устроился не в тиши частного сектора, а в деловом сити, арендовав половину небольшого ангара при одном из бизнес-центров. Звоню, щелкает магнитный замок, захожу внутрь. Забавно. Европейская такая обстановка. Маты, кресла, стулья, даже табуретки. Зато с потолка свисают расписанные иероглифами флаги пожелания. Сосредоточение, успокоение, отношения и чего-то еще. Добрый день, молодой человек! Рад видеть тебя в моей школе. Присаживайся. Прежде чем мы начнем знакомиться, и я составлю о тебе первое впечатление, скажи, зачем ты пришел? Зачем тебе нужна медитация? У моей семьи были навыки передаваемые из поколения в поколение, и мне она нужна, чтобы их восстановить. Первый шаг сначала нужно почувствовать, что я могу сделать, отрешиться от ощущений и эмоций и почувствовать. Сенсей, обычный такой дядька лет за 30, но не под 40, сосредоточенно выслушал мою тирадум, хотя до этого смотрел с улыбкой что-то вроде ух ты, какая прелесть, такой мелкий! и уже самостоятельно пришел учиться. Посмотрев на меня, он слегка поклонился. «Прошу извинить меня, я принял вас за одного из тех, кто пришел сюда, надеясь обрести, если не суперспособности, так научиться проворачивать чудеса, словно герои манги. Что же, не будем откладывать занятия?» Теперь я, подогнав дни занятий под расписание ринка, два раза в неделю ездил вечерами на занятия, каждый раз поражаясь, как все-таки преподаватель влияет на понимание предмета. Уж я бы, выбирая, повелся бы на восточную мишуру и, согласно традиции аниме, лет пять потратил бы на первый шаг, а потом должен был бы внезапно столкнуться с опасностью и резко окрутеть, пропустив остальной курс как ненужный. Здесь же меня учили конкретным вещам – фокусировке внимания, схемам быстрого входа в состояние в зависимости от степени усталости или, наоборот, возбуждения. Медитации на разный настрой, дорога, вопросы, познание, созерцание, постижение целого, способом контроля продолжительности времени погружения и даже банальностям вроде «как медитировать в автобусе» или «как не заснуть, медитируя лёжа». Как мне с иронией рассказал учитель, без боевой медитации тоже не обошлось. Это был излюбленный способ тратить деньги 95% мальчишек и половины взрослых. Ирония же была в том, что боевая медитация не была самостоятельной техникой, а являлась просто суперпозицией производных техник мирной направленности, вроде того, как созерцание целого можно использовать для поиска слабых мест в защите оппонента. А дорога позволяет не только вовремя смыться, но и может использоваться для нанесения ударов, обходящих защиту. К концу второй недели обучения – Учитель оставил первоначальную церемонность при обращении, и мы общались вполне по-приятельски, несмотря на разницу в возрасте. Как мне объяснил сенсей, видеть человека таким, какой он есть, пробивая социальные маркеры, это еще одна возможность созерцания целого. Учился я, естественно, за деньги. Урезать рацион не пришлось, потому что в моем текущем счете Оказывается, предусматривались ситуации оплаты обучения, и они в состав пансиона не шли. Удобно. Самое смешное, что даже овладение первичным самоконтролем подняло эффективность моего труда процентов на 50. Сильные яркие эмоции и ощущения теперь не так сильно выбрасывали меня во время работы над чем-то. Например, однажды вечером мне удалось допилить мобильную версию карты для наблюдения, с высокоэнергетичными объектами, речь магами и аякаси, будете припрутся в границу действия периметра. Первая моя удачная рабочая медитация, когда, уперевшись в очередной раз в непонятную мне реализацию кода, я на полном автомате отработал ситуацию «дорога» с уходом созерцания. Ура! Чтобы совсем закрыть тему с медитациями, скажу, что пару раз я попадал на занятия, где учитель гоняет толпу разномастных мужиков и парней, обучая боевой медитации с нуля. Что же, я оказался полностью прав. Явная победа штампов аниме над разумом. Что интересно, довольны были все стороны. Учитель неплохими деньгами, ради которых стоило разгуливать по залу, в кимоно с символом инь-янь во всю спину, сурово глядя из-под насупленных бровей, и отпуская комментарии, перемешанные с загадочной типа философской бессмысленностью. И ученики, которые, глядя на этот театр, чувствовали, что прямо на глазах крутеют и покрываются славой заранее. Некоторые, правда, и впрям выучивали то, зачем приходили. Для меня же единственный минус посещения занятий была необходимость отрубать каждый раз мобильный телефон. Постепенно мне удалось выделить и закрыть самые остро-насущные проблемы в запланированных действиях. Следом за удаленным контролем над показаниями карты, мобильный клиент которого сейчас проходил бета-тест в мобильниках у нас с Ринка, я сделал первый в жизни защитный амулет. Это была простая версия барьера, такая же, как в стенах моего дома и дома в Найхаре. Точнее... Даже просто одна единственная печать, внедренная вместе с накопителем магии в заколку кузаки. Теоретически данная штука должна была более-менее эффективно блокировать не очень умелые попытки взять сознание девушки под контроль при помощи магии. Как это будет выглядеть на практике, я, честно говоря, пока не горел желанием узнать. Следующим логическим шагом стала обработка одежды когда на интуитивно нанесенную основу паромом с помощью глазной техники, то есть видя, что делаешь, прямо поверх беспорядочных укрепляющих линий вносились элементы манопоглощения вместе с накопителями. Почему именно интуитивный? Потому что в таком виде ткань почему-то не только не пропускала через себя лезвие ножа и, как я полагал, пулю, но и каким-то непонятным мне способом начинала более-менее эффективно распределять силу удара по всей поверхности. Так что, как только я убедился в преимуществе нового процесса нанесения защиты, несмотря на нудность процесса, я настоял, чтобы девушка вытащила мне весь свой гардероб для обработки, за что впервые в жизни удостоился от рынка недоверчиво оценивающего взгляда. Однако доверие ко мне победило. И Кузаки вывалила передо мною не только верхнюю одежду, которую я и имел в виду, но и нижнее белье. Вот это было сильно. Оба мы ходили два часа в немного неловком настроении, краснее при каждом взгляде друг на друга. Зато моя соседка обзавелась двумя десятками пар неразрывных бронетрусов с функцией поглощения магии. А я на практике повторил процесс создания легендарной атрибутики любой амазонки. Бронеливчика. Школьный учебный год тем временем подходил к своему логическому концу. Месяц мая сменился июнем, а обычные уроки — контрольными, промежуточными экзаменами и прочей беготней. Проект Хероя и Мидори также успешно был заснят. Предстояло гороверстки и линковки, кое-где озвучки, но тут клуб журналистики должен был справиться сам. Собрав при помощи президента личный состав участников клуба физики, я предложил в следующем году позаниматься, раз уж мы так наловчились работать с электромоторами и изучили авионику, изучением переходного состояния полимеров при послойной укладке автоматизированным способом. То есть собрать собственный 3D-принтер. Единогласно, как я и ожидал. Какой-то я неправильный попаданец. Все герои фанфиков предвосхищают сюжет по слезнаниям и исправляют косяки героев. А я вот по памяти перерисовал чертежи китайского реп которые здесь еще даже не выложили в общий доступ. Ну, само собой, не до миллиметра чертежи, просто принципиальную структурную схему девайса. Народ, как всегда, радостно разобрал распечатки, обещая ознакомиться и до каникул успеть набросать список необходимых закупок для школы, для работы над устройством, который президент клуба, пока он еще не перевелся в среднюю школу, должен был подать директору и продавить. Чувствую, в следующем году мне не отвертеться от командной должности. Геморой! В общем, в свой одиннадцатый день рождения я проснулся без всяких дурных предчувствий. Отходил на занятия, сдал контрольную по обществознанию знанию и со спокойным сердцем отправился на занятия по медитативным техникам. Что еще раз доказывает наличие у меня некоего сомнительного везения, потому что, зная заранее, что будет происходить во время моего отсутствия дома, ни за что бы не пошел на занятия, и тогда не произошло бы это.